Москва встретила оттепелью с лякотью и муром, который снова ожидал Грюнова в аэропорту. «К Александрову?» — задал Петр риторический вопрос. «Погоди, давай покурим!» — Мур кивнул на машину, явно собираясь что-то сказать не при водителе. «Я завтра в Турцию лечу. Оттуда в Сирию. Мне дали почитать твои отчеты в рамках подготовки к заданию. Каббасу твоему!» — подмигнул он. «Да ну!» — Иваныч все-таки решился. Петр затоптал окурок. Не уверен, что стоит. Там, как мне показалось, обстановка только ухудшается. Нагнетается всеобщая подозрительность. Ищут шпионов в каждом новоприбывшем, понимаешь? И эта игра может стать последней. Но ты же выкрутился. И Аббас будет помогать, вы же договорились. Аббас не все там решает, покачал головой Грюнов. Имей в виду, если возникнет критическая ситуация, он в первую очередь будет спасать свою шкуру, а не русского разведчика. не полагайся на него излишне. почувствуешь опасность у нои ноги разберемся немного ревниво отмахнулся сабиров в управлении генерал первым делом начал отчитывать гюнова за то что петр дал курдам свой московский адрес надо было связаться с центром тут бы их встретили и забрали мальчишку у курдянки это непрофессионально и просто глупо я дал адрес бахраму ему то я доверяю если она измит как мы предполагаем то она не узнала обо мне ничего нового. Имя и фамилию они знают, установить, где я проживаю в Москве, несложно. Я спешил вывести Мансура, пока они его не захватили и не прикончили. Связываться с центром в тот момент было потерей драгоценного времени. Почему вы дернули меня из Пытьяха? Я лишь успел помочь им со взрывным устройством. Только начал расспрашивать об этом Магомеде. Резван бы, наверное, рассказал, но не хватило времени для более доверительного разговора. Я все время в цепноте. Александров развел руками. «Я списываю это пренебрежение инструкциями и своей безопасностью на твою усталость и контузию. Но выговор получишь с занесением. Я их коллекционировать скоро буду. Отчитайся по мирному и и поезжай домой. Попытайся спровадить Зарифуда так, чтобы она ничего не заподозрила. Не стоит пытаться вывести ее на чистую воду, если наши предположения о ней верны». Завтра будешь действовать, как вы оговаривали с Хасаном. Оставишь парольный сигнал, а далее по ситуации. «Отпуск — Отпуск? — робко намекнул Петр. Генерал уже опустил голову к документам, лежащим на его массивном столе, но, услышав реплику Горюнова, вскинул взгляд, словно его ужалили. — Ты же сам сказал «цайтнот!» — в Ираке отдохнешь. — Вот спасибо вам! — Петр едва сдержался от более резких выражений. Но с начальством не поспоришь. Не хочешь служить увольняйся. — увольняйся. — Свободен! Евгений Иванович снова уткнулся в бумаге.